Я был настолько глуп, что приехал сюда, не сделав копий. Он говорит сквозь сжатые зубы. Если это пленка, то, о чем вы говорите, я подчеркиваю слово «если», то ее обнародование будет федеральным преступлением, которое наказывается тюремным заключением. Энди? Что? У меня испуганный вид? Обнародование ее будет предательством. Я показываю на свое лицо, давая понять, что никоим образом, ни на грош, ничуть не испуган его угрозой. Если вы посмеете показать ее кому-нибудь, позвольте вас прервать на этом Энди. И не забивайте свою красивую голову мыслями об этой пленке. Если вы не расскажете мне того, что я хочу знать, я определенно ее обнародую». Разошлю по всему, твиттерю и фейсбуку, привяжу к вашему имени. Я изображаю у себя в руках ручку и бумагу. Изображаю, что пишу. Ваша фамилия как пишется? Ривз или Ривз? Я не имел никакого отношения к случаю с вашим братом. А к случаю с моей девушкой. Ее зовут Маура Уэлс. Вы хотите сказать, что вы и к этому не имеете никакого отношения? «Бог ты мой!» — Энди Ривс неторопливо покачивает головой. «У вас нет ни одной улики». Мне не нравится, как он это говорит, с какой-то неожиданной уверенностью. Я не знаю, как ему ответить, а потому начинаю с простого. «Так подскажите». Другой клиент кричит. «Энди, сыграй это! Мы это любим! Синатра!» «Джурней!» — согласные голоса. Один начинает петь. «Просто девушка из маленького городка, остальные подпевают. Одна в этом мире!» «Одну секунду, друзья! Поберегите силы!» Рив машет им улыбается. Этакий добрый старый приятель, который радуется всеобщему вниманию. Потом поворачивается ко мне, приближая рот к моему уху и сипит. «Если вы опубликуете эту пленку...» Детектив Дюма, я убью вас и всех, кого вы любите. Я ясно выразился? Кристально ясно, киваю я. Потом выкидываю вперед руку и хватаю его за яйца. Его вскрик сотрясает вечерний воздух. Некоторые старики испуганно вскакивают. Когда я отпускаю его, рифс хлопается на пол, как рыба на палубу. Помощники и другие молодые бросаются ко мне. Я отступаю, достав значок. Оставаться на местах, предупреждаю я. Полицейское расследование. Старикам это не нравится, как и их помощникам. Они подходят ближе, окружая меня. Я достаю телефон и делаю снимок. Старики кричат на меня. Ты что это делаешь? Будь я на десяток лет помоложе, вы не имеете права. Один из них опускается на колени, чтобы помочь бесчувственному Ривзу А помощники подходят все ближе. Нужно заканчивать с этим немедленно. Я показываю приближающимся помощникам пистолет в набедренной кобуре. Я его не достаю, но одного его вида достаточно, чтобы они остановились. Старик грозит мне кулаком. Мы напишем на вас жалобу. — Делайте, что считаете нужным, — отвечаю я. — Вам лучше убраться отсюда. — Я согласен. Через пять секунд выхожу в дверь. Глава двадцать Меня не беспокоит, что они напишут жалобу. Энди Ривз придет в себя, а когда это случится, он не захочет, чтобы данный случай получил огласку. Меня больше беспокоит угроза Ривза. Четверо — Лео, Даяна, Рекс и Хэнк — были убиты. Да, теперь я использую это слово. Теперь речь не идет о несчастном случае или самоубийстве. Тебя убили, Лео. И черт меня подери, если я забуду об этом. Я звоню Элли, она не отвечает, и меня это злит. Я смотрю на фотографию Ривза, которую сделал на телефон. Ривз лежит на полу на лице гримаса боли, но снимок четкий и ясный. Я прикрепляю его к тексту и отправляю. Текст гласит. Узнай у матери Мауры, знакомо ли ей это лицо. Я направляюсь к дому, но тут вспоминаю, что ничего не ел. Сворачиваю направо и еду в дайнер Армстронг. Это заведение работает круглосуточно. В окне я вижу, что сегодня работает банни. Я выхожу из машины, и в этот момент звонит мой телефон. Элли. «Привет», — говорит она. «Привет». Полагаю, что это наш способ дать друг другу понять, что мы зашли слишком далеко. — Где ты? — спрашивает она. — В Армстронге. — Я буду там через полчаса. Телефон замолкает. Я выхожу и направляюсь к двери. Две девушки лет девятнадцати или двадцати с небольшим стоят у входа, курят и болтают о чем-то. Одна блондинка, другая брюнетка. Обе напоминают интернет-модели или звезд несуществующей реальности. Это внешне решаю я. Когда прохожу мимо них, они глубоко затягиваются. Я останавливаюсь, поворачиваюсь к ним. Смотрю на них, пока они не почувствуют мой взгляд. Они еще продолжают болтать секунду-другую, глядя на меня. Я не двигаюсь. Наконец их голоса смолкают. Блондинка кривится, глядя на меня. — У вас проблема? — Я должен идти дальше, — говорю я. Не следует мне совать свой нос в чужие дела. Но сначала хочу сказать кое-что. Обе смотрят на меня, как на сумасшедшего. — Не курите, пожалуйста, — четко произношу я. Брюнетка стоит руки в боке. — Мы вас знаем? — Нет. — Вы коп или кто? — Я коп. Но это не имеет никакого отношения к тому, что я говорю. Мой отец умер от рака легких, потому что курил. Поэтому я могу просто пройти мимо, или могу попытаться спасти вашей жизни. Велики шансы, что вы не захотите меня слушать, но, может, если я сделаю это убедительно всего один раз, кто-нибудь задумается, вероятно, даже бросит. Поэтому я прошу вас, даже умоляю, пожалуйста, не курите. Вот и все. Я вхожу внутрь за кассой Ставрос. Он поднимает пятерню при виде меня и кивает на столик в углу. Я холостяк, который не любит готовить, поэтому пришел сюда главным образом поесть. Как большинстве нью-джерсийских ресторанчиков, меню в Армстронге объемом с Библию. Баня дает мне специальное меню. Она показывает на лосося с кускусом и подмигивает. Я смотрю в окно. Две курящие девицы все еще маячат у входа. Брюнетка стоит ко мне спиной, сигарета зажата между пальцами. Блондинка смотрит на меня презрительным взглядом, но сигареты в ее руке нет.